Глава вторая. Родос разочаровал мисс Серкию Лепуаро. Он приехал на этот остров отдохнуть и в первую очередь от преступлений. Как ему рассказывали, в конце октября Родос был почти пуст, мирное, уединённое место. Это само по себе оказалось достаточно верным. Чантри, Голды, Помела и Сара, генералы он сам, да ещё пары итальянских супружеских пар, вот и все гости. Но в этом ограниченном кругу отточенный разум месье Пуаро предугадывал некие неизбежные грядущие события. Просто я везде вижу преступление, у прикол он себя. У меня несварение, потому и воображение разыгралось. Но всё равно сыщик ощущал беспокойство. Раз утром, спустившись вниз, он застал на террасе миссис Голд, которая что-то вышивала. Когда он подошёл к ней, ему показалось, что он заметил в её руках батистовый платок, который она тут же спрятала. Глаза миссис Голд были сухими, но подозрительно блестящими. Да и настроение её также показалось ему через чур приподнятым. Доброе утро, месье Пуаро, сказала она слишком приветливо, словно чтобы нарочно возбудить в нём подозрение. Он ощутил, что, возможно, она вовсе не настолько рада видеть его, как показывает. В конце концов, она не была с ним близко знакома. И хотя Эркул Пуаро являлся весьма щеславным типом во всём, что касалось его профессии, он был весьма скромен в оценке собственной привлекательности. Доброе утро, мадам. ответил он: ещё один прекрасный день. Да, правда, удачно, но нам с Дугласом всегда везёт с погодой. Не правда? Да, мы действительно очень счастливы вместе. Понимаете, миссе Пуаро, когда видишь столько бед и несчастий вокруг, когда столько пар разводятся и всё такое, тут начинаешь ощущать благодарность за своё счастье. Приятно слышать это, мадам. Да, мы с Дугласом так невероятно счастливы. Знаете, мы уже 5 лет женаты, а в наши дни это такой долгий срок. Не сомневаюсь, что в некоторых случаях это почти вечность, мадам сухо ответил Поаро. Но я считаю, что сейчас мы куда счастливее, чем сразу после свадьбы. Понимаете, мы абсолютно подходим друг к другу. Конечно, в этом заключается всё. Вот потому мне так жаль тех людей, которые несчастны. А именно, да нет, я говорю в целом, миссис Пуаро. Я понимаю, понимаю. Миссис Голд взяла шёлковую нитку, поднесла её к свету, одобрительно кивнула и продолжила. Например, миссис Чантри. Э, да, миссис Чантри, она вовсе не кажется мне приятной женщиной. Э, нет, нет, вероятно, нет. На самом деле, я просто уверена, что она не добрая женщина, но в чём-то мне даже жаль её, потому что несмотря на все свои деньги и внешности, всё прочее, пальцы миссис Голд дрожали, и она не могла продеть нить в иголку. Она не из тех женщин, к которым мужчины по-настоящему привязываются. Она из тех, от которых мужчины легко устают. Вам так не кажется? Лично я уж точно очень быстро устал бы. От разговора с ней осторожно сказал Пуаро. "Да, это я и имела в виду. Конечно, она умеет привлекать". Миссис Голд замялась, губы её задрожали, она неуверенно проткнула работу иголкой. Даже менее наблюдательный, чем Аркюль Пуаро, человек заметил бы, что она расстроена. Женщина продолжала не впопад. "Мужчины, как дети, всему готовы поверить". Она склонилась над работой. Снова, ненавязчиво мелькнул батистовый платочек. Пуаро решил, что пора сменить тему. Вы не купаетесь этим утром, спросил он. А месье ваш муж он на берегу? Миссис Голд подняла взгляд, моргнула, снова приняла почти строптиво радостный вид и ответила: Нет, не сегодня. Мы решили пройтись вдоль стен старого города, но мы каким-то образом разминулись, они ушли без меня. Это они, сказал ему Пуаро, всё. Но прежде чем Пуаро успел что-нибудь ответить, с берега пришёл генерал Барнс и плюхнулся в кресло рядом с ними. Доброе утро, миссис Голд. Доброе утро, Пуаро. Оба сегодня дезертируете. полно отсутствующих вы двое ваш муж миссис Голд и миссис Чантри а капитан Чантри как бы между прочим спросил пуаро а нет он там на берегу им занялась мисс Помелла хихикнул генерал ей с ним не так просто он из тех сильных молчаливых мужчин которые встречаются в романах марджери Голд вздрогнула и сказала «Он порой пугает меня. Он... он порой такой мрачный, словно способен на все!» — она вздрогнула. «Думаю, это все от несварения желудка!» — весело сказал генерал. «Диспепсия зачастую является истинной причиной романтической меланхолии и неукротимого гнева!» Марджерик Голд вежливо улыбнулась. «А где ваш благоверный?» — спросил генерал. Она ответила тут же. «Он...» естественным весёлым голосом. Дуглас: "О, они с Миссис Чантри пошли в город. Думы решили посмотреть стены старого города". "А, да это очень интересно. Рыцарские времена и всё такое. Вам бы тоже следовало пойти", её на Эляде. "Боюсь, я спустилась слишком поздно", сказала Миссис Голд. Она внезапно встала, пробормотала извинения и ушла в отель. Генерал Барнс задумчиво посмотрел ей вслед, тихо качая головой. Приятная женщина. Стоит десятка размалёванных шлюх вроде той, кого мы поминать не будем. Ха, её муж просто дурак, не понимает, что ему досталось сокровище. Он снова покачал головой, затем встал и пошёл в отель. Сара Блейк только что пришла с берега и услышала последние слова генерала. Скорчив рожицу вслед военному, она заметила, усаживаясь в кресло. Приятная маленькая женщина, приятная маленькая женщина. Но когда доходят до дела, размалеванные куклы побеждают пальцем, не шевельнув. Печально, но это так. «Мадемуазель», — резко сказал Пуаро, — «мне все это совсем не нравится». «Да неужели?» «Мне тоже». «Но будем честны, на самом деле мне это нравится». «Ужас в том, что человека возбуждают несчастные случаи и публичные драмы, и неприятные вещи, которые происходят с их друзьями». «Где капитан Чантри?» — спросил Пуаро. «На берегу. Его препарирует Памелло. Развлекает, если вам угодно. И настроение у него, по ходу дела, ничуть не улучшается. Когда я пришла, он был чернее тучи. «Попомните мои слова, нас ждет гроза». Чего-то я не понимаю, пробормотал Пуаро. Понять трудно, сказала Сара, но вопрос в том, что именно грянет. Пуаро покачал головой и прошептал: "А как вы сказали, мадмоазель, будущее внушает тревогу?" "Как мило вы выразились", сказала Сара и ушла в отель. В дверях она чуть не столкнулась с Дугласом Голдом. Молодой человек был одновременно и доволен собой, и выглядел слегка виноватым. Он сказал: "Добрый день, миссис Пуаро", и добавил с некоторым самодовольством: "Я показал миссис Чантри стену крестоносцев. Марджери была не в настроении и не пошла с нами". Сыщик слегка поднял брови, но даже если бы он и хотел ответить, у него не было бы времени, поскольку на встречу Главна выступила Валентина Чантри, взывая своим высоким голосом: "Дуглас, розовый джин, я непременно должна выпить розового джина". Дуглас Голд пошёл заказать напиток. Валентина опустилась в кресло рядом с Пуаро. Сегодня утром она просто сияла. Женщина увидела, как её муж вместе с Помеллой поднимается к ним и помахал ему рукой. — Хорошо поплавал, Тони, дорогой. Правда, божественное сегодня утро. Капитан Чантри не ответил. Он взлетел по ступеням, прошел мимо нее, не сказав ни слова, и пошел в бар. Руки его были сжаты в кулаки, отчего сходство с гориллой лишь усилилось. Валентина Чантри недоуменно открыла красивый глупый рот. — О-о-о! — довольно тупо изрекла она. На лице Помеллы Лайл светилось острое удовольствие от ситуации. Прикрыв его насколько возможно маской искренней доброжелательности, она села рядом с Валентиной Чантри и спросила: "Вы хорошо провели нынешнее утро?" Когда Валентина начала просто замечательно, мы Пуаров встал и в свой черёд мягко зашагал к бару. Там он увидел молодого Голда, который пылая лицом, ожидал джин. Он выглядел взволнованным и рассерженным. «Этот человек просто хам», — обратился он к Пуаро и кивком показал на спину удаляющегося капитана Чантри. «Возможно», — сказал Биль Гейтс. «Да, это вполне возможно, но не забывайте, женщины любят хамов». «Неудивительно, что он дурно обращается с ней», — воскликнул Дуглас и выругался. «Возможно, и это тоже ей нравится». Голт, не понимающий, посмотрел на него, взял розовый джин и пошёл с ним наружу. Поаро сел на барный стул и заказал бальзам из чёрной смородины. Пока он с удовольствием потягивал его, вошёл Чантри, быстро прокинул в себя несколько стаканов розового джина. Внезапно он с яростью произнёс, не обращаясь ни к кому: Если Валентина думает, что отличается от меня, как от всех этих остальных чёртовых дурней, то она ошибается. Я её получил и намерен удержать. Никто другой её не получит, разве через мой труп. Он бросил на стойку деньги, резко повернулся и вышел.